Глава тридцать вторая. Кость, плоть и кровь. Гарри резко приземлился, вывихнутая нога подогнулась, и он рухнул на землю. Рука, наконец, оторвалась от кубка. Гарри поднял голову. — Где мы? — спросил он. Седрик молча покачал головой, помог Гарри подняться, и оба огляделись. Местность вокруг... Ничем не напоминало Хогвартс. Не было гор, окружавших замок. Похоже, они преодолели несколько миль, может, даже сотню. Они стояли посреди темного, густо заросшего кладбища. Справа за огромным тисом чернел силуэт небольшой церкви. Слева холм, на склоне которого старый красивый особняк. Седрик посмотрел на кубок. — Трех волшебников. — Тебе кто-нибудь говорил, что этот кубок — портал? — Нет, — ответил Гарри. Он с любопытством оглядел кладбище. Кругом тихо-тихо и как-то нереально. — Это что, часть задания? — Не знаю. Седрик явно нервничал. Достанем палочки. Гарри согласился... Он был рад, что это предложил Седрик, оба вынули палочки. Гарри все оглядывался, и опять явилось странное ощущение, что за ними следят. — Смотри, кто-то идет, — вдруг сказал он. Отчаянно всматриваясь в темноту, они заметили, как медленно... Огибая могилы, к ним приближается человек роста невысокого, лицо скрыто капюшоном, в руках сверток, который он несет с осторожностью, расстояние между ними сокращалось, человек подошел совсем близко, и Гарри увидел, что у него на руках младенец, а может, просто сверток с одеждой? Гарри опустил палочку, посмотрел на Седрика, Седрик ответил озадаченным взглядом, И оба воззрились на коротышку незнакомца, который остановился в шагах вдвух возле высокого мраморного надгробия. Секунду-другую все трое не спускали друг с друга глаз, и тут случилось то, чего Гарри меньше всего ожидал. Шрам взорвался такой болью, какой он никогда прежде не испытывал. Палочка выпала. Он закрыл лицо руками и упал на траву, как подкошенный. Он ничего не видел, чувствовал только, что голова раскалывается от боли. Откуда-то издалека сверху донесся холодный пронзительный голос «Убей лишнего». Послышался свистящий звук, и в темноте проскрепел другой голос «Авада Кедавра». Вспышка зеленого света обожгла сквозь веки глаза, и Гарри услышал, как рядом рухнуло что-то тяжелое. Боль в шраме стала невыносимой, его вырвало и стало немного легче. Гарри со страхом открыл слезящиеся глаза, рядом с ним распластался Седрик, он был мертв. Гарри, казалось, Он целую вечность всматривается в лицо Седрика, в его широко распахнутые серые глаза, пустые, как окна нежилого дома, в полуоткрытые губы, удивленное лицо. На самом деле прошло лишь мгновение, и не успел он осознать происшедшее, его леденящую невозможность. Как почувствовал, что его ставят на ноги, кротышка в плаще положил сверток на землю. Достал волшебную палочку и потащил Гарри к мраморному надгробью, затем развернул его и прислонил к камню спиной. Но Гарри все-таки успел заметить при слабом мерцании палочки высеченное на камне имя — Том Реддл. Из палочки незнакомцы потянулись веревки, и он начал привязывать Гарри к надгробию. Под капюшоном слышалось прерывистое, лихорадочное дыхание. Гарри попытался сопротивляться, но коротышка ударил его кулаком, и Гарри заметил, на руке у него не хватает пальца. Так вот кто на них напал. Старый приятель-хвост. — Ты, — выдохнул Гарри. Хвост ничего не ответил. Он кончил колдовать с веревками и теперь трясущимися руками ощупывал каждый узел, проверяя, крепко ли Гарри привязан. Убедившись, что Гарри не может шевельнуть ни рукой, ни ногой, Хвост вытащил из-под плаща черную тряпку и грубо запихал ее в рот пленнику. Затем так же, молча, обошел Гарри и скрылся у него со спиной... Гарри не мог повернуть головы и видел лишь то, что перед ним. шагах в десяти тело Седрика сразу за ним в свете звезд блестит кубок, палочка Гарри у самых его ног, сверток, замотанный в мантию. Гарри подумал, что это младенец рядом с надгробием. Кажется, и правда в нем Кто-то есть. Сверток неуклюже зашевелился. Гарри смотрел на него, шрам снова обожгла боль. И он вдруг отчетливо понял. Он не хочет знать, что в свертке, не хочет, чтобы хвост его развернул. Под ногами раздался шорох, Гарри глянул вниз. По траве вокруг надгробья скользит огромная змея. Снова послышалось быстрое прерывистое дыхание хвоста, Похоже, он тащит что-то тяжелое. Вот он опять в поле зрения волочит каменный котел, в котором слышится плеск воды. Котел огромный, в нем бы уместился крупный мужчина. Таким Гарри не приходилось пользоваться. Сверток, лежащий на земле, зашевелился сильнее. Находящееся там существо, казалось, рвется наружу. Хвост сунул под котел волшебную палочку, и оттуда выстрелили языки пламени. Змея поспешно уползла в темноту, жидкость в котле нагрелась быстро. Не прошло и пяти минут, как она уже кипела вовсю, бросая вверх пунцовые искры, словно тоже воспламенилась. Пар становился все гуще, и скоро фигура у костра превратилась в расплывчатое пятно. Кто-то в свертке теперь уже лихорадочно метался, и Гарри снова услышал пронзительный ледяной голос. «Скорее!» Кипящая поверхность жидкости вся превратилась в искры и сверкала, точно усыпанная бриллиантами. «Все готово, хозяин, пора!» — изрек ледяной голос. Хвост развернул сверток, не поднимаясь с земли. Увиденное исторгло бы из груди Гарри пронзительный вопль, не у него во рту черного кляпа. Как будто хвост, споткнувшийся камень, вывернул его из земли, и под ним оказалось что-то вроде скользкого слепого червя. Нет, в миллион раз хуже. Принесенная хвостом на кладбище существо напоминало скорчившегося младенца, но только очертаниями. Во всем остальном оно ни капли не походило на человеческого детеныша. Чешуйчатое безволосое тело цвета сырого мяса, слабые тонкие ручки и ножки, а лицо такого ни у одного ребенка, отродясь, не было приплюснутая, как у змеи, с блестящими красноватыми глазами-щелками. Существо казалось почти беспомощным. Оно протянуло ручки к хвосту, обняло за шею, и хвост его поднял. В этот миг капюшон упал у него с головы, и Гарри увидел на бледном лице крайнее отвращение. Хвост поднял свою ношу над котлом, и искры, танцующие на поверхности жидкости, осветили на мгновение плоское злобное лицо. Хвост опустил существо в котел, и оно с шипением исчезло. Гарри услышал, как тельцем мягко стукнулось о каменное дно котла. «Пусть, пусть он утонет!» — стучало в голове Гарри. Шрам его разрывался от невыносимой боли. «Ну, «Пожалуйста, пусть утонет!» И тут хвост заговорил. Голос его дрожал, выдавая панический страх. Он поднял палочку, закрыл глаза и с трудом произнес. — Кость отца, отданное без согласия, возроди своего сына!